Глава вторая. Это был мрачный пятиэтажный кирпичный дом, без лифта, окрашенный желтой краской примерно в то время, когда я только начал работать у Нира Улфа. В подъезде я нажал на кнопку, возле которой имелась табличка «Отвечает Бэкби». Дверь открылась, я ушел первым, и, пройдя через довольно грязный холл, мы поднялись по лестнице на один этаж. В самом начале коридора на этаже виднелась распахнутая двери Когда мы подошли к ней, я отступил, пропуская вперед Вулфа, потому что не знал, представимся мы разносчиками щеток или водопроводчиками. Пока Вулф беседовал с девушкой, сидевшей за конторкой, я машинально осматривал помещение. Здесь было совершено убийство. Три окна ближней стены комнаты выходили на улицу, а вдоль дальней стояли коммутаторы которые обслуживали три девушки. Как по команде девушки повернули голову, чтобы взглянуть на посетителей. Секретарша, за конторкой, расположенной возле окна, была вооружена обычным телефоном, пишущей машинкой и прочими секретарскими атрибутами, имеющимися в любой канцелярии. «Меня зовут ниро Вулф», — заявил Вулф. «Я приехал сюда, из зала суда, где идет процесс над Леонардом Эшем». Кивнув в мою сторону, он добавил. «Это мой помощник, мистер Гудвин. Мы проверяем повестки, разосланные обвинением и защитой свидетелям Вас вызывали в суд. В виде его напористости, самоуверенности и требовательный тон, возможно, одна женщина на тысячу усомнилась бы в правомощности Нира Вулфа задавать ей вопросы, но не это. Она подняла свое длинное узкое лицо и покачала головой. «Нет». — Ваше имя, пожалуйста. — Тарл Флеминг. — Значит, вы не работали здесь. — Пятнадцатого июля. — Нет, я была в другом бюро. В то время здесь не было делопроизводителя. Официальными звонками занималась одна из девушек на коммутаторе. — Понятно. Судя по тону голоса Вулфа, ей чертовски повезло, что он ее понимает. — Скажите, здесь ли мисс Хартт «Мисс Веларди» и «Мисс Вельц». Я подавил возглас удивления, внушив себе, что в вопросе нет ничего странного. Правда, прошло уже несколько недель после того, как эти имена появились в газетах, но Вулф никогда не пропускал ни строчки из отчетов о расследовании убийств, а архивная система у него в голове работала даже лучше, чем у Соло Пензера. Перл Флеминг указала на коммутаторы. «У последнего мисс Харт, рядом с ней мисс Веларди», «Третья — мисс Йеркс. Она пришла после...» «Она заменила мисс Уиллис. Мисс Вельс здесь нет, сегодня у нее выходной. Они все получали повестки, но...» Она замолчала и повернула голову. Женщина на последнем коммутаторе сняла наушники, встала с высокого табурета и двинулась к нам. Она была примерно моего возраста, с карими глазами, впалыми щеками и таким подбородком, который в случае необходимости можно было использовать в качестве ледоруба, чтобы делать кубики льда для коктейля. «Вы, случайно, не тот самый Нира Вулф?» «Знаменитый детектив?» — спросила она требовательным тоном. «Да», — ответил он. «А вы?» «Элис Харт». Не ответив, она задала следующий вопрос. «Чего вы хотите?» Вулф отступил на шаг. Он терпеть не может, когда кто-то, в особенности женщина, стоит слишком близко. «Хочу получить от вас информацию, мадам. Вы, Белла Виларди и Хелен Вельц, должны ответить мне на несколько вопросов. Мы не располагаем никакой информации. Очень жаль. Но я все же намерен попытаться получить от вас кое-какие сведения. Кто вас сюда послал?» «Автокинезис» — я не знал этого слова. Мисс Харт, по-видимому, тоже, но она и бровью не повела, чтобы не показать своего невежества. «Предположение», — продолжал Вулф, — «что Мэри уилис убил Леонард Эш далеко не бесспорно, а я терпеть не могу слабых мест в доказательствах. Это пробудило во мне любопытство. Когда такое случается, существует единственное лекарство». «Истина. И я намерен ее установить. Если я сумею при этом спасти жизнь мистеру Эшу, ну, тем лучше. Но в любом случае, раз уж я принялся за дело, меня не остановишь. Не хотите оказать мне услугу? Имеются другие средства». По физиономии мисс Харт трудно было судить, какое решение она примет. Ее подбородок угрожающий, выдвинулся вперед Я решил, что сейчас она отправит Вулфа прямиком к дьяволу. Затем она перевела взгляд на меня и вроде бы оттаяла. Повернувшись к девушке за конторкой, она сказала, «Сядь на мое место, Перл. Совсем ненадолго». И бросила Вулфу. «Пойдемте в мою комнату. Сюда, пожалуйста. Минуточку, мисс Харт. В газетных отчетах один момент не освещен». Вулф остановился возле коммутаторов за спиной Беллы Виларди. «Тело Мэри Уиллис было найдено в этом самом помещении. Она упала на коммутатор Надо полагать, она сидела за ним, когда появился убийца. Но ведь вы же здесь живете. Вы сами и все остальные». «Да. В том случае, если убийцей был мистер Эш, как он мог знать, что она одна в бюро?» «Не знаю». Но, возможно, она ему об этом сказала. Это и является слабым местом обвинения? Великий Боже, нет. Вполне возможно, что она ему сказала. Они поговорили, он подождал, пока свет лампочки и звук зуммера не отвлекли ее к коммутатору, и она не повернулась к нему спиной. Это не самое главное. Я желаю найти человека, который был уверен, что в этот час... «Мэри Уиллис будет совершенно одна в помещении. Поскольку она была маленького роста и слабенькая, даже вы не являетесь исключением». Вулф погрозил ей пальцем. «Или остальные девушки? Только не подумать что я готов прямо сейчас обвинить вас в убийстве». «Надеюсь, что нет», — фыркнула мисс Харт, поворачиваясь к нам спиной. Она повела нас к двери в конце помещения, за которой оказался узкий холл. Следуя за Уфом, я думал о том, что реакция девушек из бюро была какой-то не натуральной При данных обстоятельствах было бы естественно, если бы они отвлеклись от своих обязанностей и смотрели на нас во все глаза, приоткрыв рот от изумления. Но и мисс Веларди, и мисс Еркс сидели совершенно неподвижно, вроде бы поглощенные своей работой. Что касается Элис Харт, то я почти не сомневался, что в ее голосе послышалось облегчение, когда она спросила Вулфа, в этом ли заключается слабое место обвинения. Ее комната стала для нас сюрпризом. Во-первых, она была большой, гораздо больше рабочего помещения. Во-вторых, хотя я и не такой специалист в искусстве, как Бернард Бернсон, но все же не мог не обратить внимание на некоторые ценные вещи и картину в раме — полыхание красного, желтого и синего над камином. Это был подлинный Ван Гог, причем даже лучше того, который висел у Лили Роуэн. Я видел, что Улов заметил картину, как только опустился в кресло, оказавшееся пригодным для него. Я придвинул себе второе, образовав тем самым пару с мисс Харт, усевшейся на диване. Устраиваясь на нем, Элис спросила, — Так в чем же недостаток теории? Но Вулф лишь покачал головой. — Вопросы сейчас задаю я, мисс Харт. Ткнув пальцем в Ван Гога, он спросил, — Где вы взяли эту картину? Она посмотрела сперва на картину, потом снова на Вулфа. — Это не ваше дело. — Безусловно, но... Ситуация такова. Вас допрашивали, разумеется, и полиция, и в офисе окружного прокурора. Но все их вопросы были связаны с предположением, что преступником является Леонард Эш. Поскольку я отвергаю данное предположение, то должен отыскать взамен другое. Поэтому меня ничто не ограничивает в моих подозрениях в отношении вас и других лиц, которые могут быть причастными к случившемуся. «Возьмем, к примеру, эту картину. Если вы откажетесь сообщить, где ее взяли, если ваш ответ меня не удовлетворит, то я поручу выяснить это одному весьма компетентному человеку. Мадам, вы должны заранее смириться с тем, что вас будут изводить всякими неделикатными вопросами. Вам остается только выбрать». «Предпочитаете вы ответить на них сейчас, немедленно, лично мне? Или же вас устраивает продолжительный сбор фактов и слухов среди ваших знакомых, друзей и приятелей? Если последний вас устраивает, я не буду напрасно тратить свое время. Пойду заниматься другими делами». Она снова едва сдержалась. Судя по тем взглядам, которые эта мадам бросала на Вулфа, Присутствие его телохранителя не было излишним. Но она попыталась взять себя в руки. «Какая разница, где я взяла эту картину?» «Очень может быть, что это не имеет никакого отношения к случившемуся. Но эта картина стоит огромных денег. Почему бы мне ею не заинтересоваться?» «Она принадлежит вам?» «Да, я купила ее». «Когда?» «Примерно год назад, через Маклера». «Все находящееся в комнате тоже ваше?» «Да, я люблю хорошие вещи. Это мое единственное сумасбродство». «Как давно вы работаете в фирме?» «Пять лет. Сколько вы получаете?» Она продолжала держать себя в руках. «Восемьдесят долларов в неделю». М -м -м. «Недостаточно для такого сумасбродства. Наследство» алименты, другие доходы. Я не была замужем. У меня имелись кое-какие сбережения, и я очень хотела получить все эти вещи. Если ты экономишь на протяжении пятнадцати лет, имеешь право чем-то это компенсировать». «Безусловно». «Где вы находились в тот вечер, когда была убита Мэри Уиллис?» «На машине ездила в Джерси со своей подругой Беллой Виларди». Вечер был страшно душным, мы искали прохлады. Вернулись назад уже после полуночи. «На вашей машине?» «Нет». Хелен Вельс разрешила нам воспользоваться ее ягуаром. На этот раз я уже не смог удержать удивление и обратился к Вулфу. «Ягуар — это машина. Вы бы не смогли позволить себе такую. С налогами и дополнительными расходами четырьмя тысячами долларов не отделаешься». Вулф взглянул на меня и снова перевел глаза на мисс Харт. «Конечно, полиция спрашивала вас, знаете ли вы, у кого имелись веские причины убить Мэри Уиллис?» «Не знаю». Ей начала изменять выдержка. «Вы с ней были в дружеских отношениях?» «Да». «Просил ли вас клиент когда-либо подслушивать разговоры по его номеру?» «Нет, конечно». «Знали ли вы о желании мисс Уиллис?» — Стать актрисой. — Да, мы все про это знали. Мистер Бэкби говорит, что он не знал. Ее подбородок опустился. — Он был всего лишь ее патроном. Не думаю, что он был в курсе. — А когда вы разговаривали с мистером Бэкби? — Я с ним не беседовал, но слышал его показания в суде. — Знали ли вы, как относится мисс Уиллис к Робине Кин? Да, это нам всем тоже было известно. Мэри всегда подражала Робине Кин. Когда она сообщила вам о своем намерении предупредить Робину Кин о желании мужа подслушивать ее телефонные разговоры. Мисс Харт нахмурилась. Разве я сказала, что слышала это от нее? Так она рассказывала это вам или нет? Нет. А кому-нибудь другому? Мисс Виларди. Мэри сказала ей, «Вы сможете расспросить ее». «Непременно». «Вы знаете Гая Унгера?» вульф вел игру, которую я неоднократно наблюдал. Забрасывал собеседника беспорядочными вопросами, чтобы проверить его реакцию. «Это хороший способ обнаружить путеводную ниточку, если у тебя нет никакой. Но он требует массы времени, а у нас его не было» если одной из девушек в коммутаторской придет в голову позвонить в полицию или в офис окружного прокурора о нашем визите. Надо будет ждать гостей с минуты на минуту. Что касается Гая Унгера, то это был еще один персонаж из газетных отчетов. Вроде бы он был приятелем Мэри Уиллис в прошлом. Или же познакомилась с ним в последнее время. В этом вопросе мнения журналистов расходились. Мисс Харт считала, что Гай Унгер и Мэри находили удовольствие в обществе друг друга, но и только. Она ничего не знала о каком-либо кризисе в их отношениях, который мог принудить Унгера прервать дружбу с девушкой шнуром от штепселя. Еще минут пять Вулф продолжал ту же игру, бросая свои мечи под разными углами. Затем резко поднялся. «Очень хорошо», — сказал он. «На сегодня достаточно». «Я попытаюсь счастья с мисс виларди Я сейчас ее пришлю. Элис Харт была уже на ногах. Ее комната рядом. Сюда, прошу вас». Она двинулась к выходу. Совершенно очевидно, Элис не желала оставлять нас наедине с Ван Гогом. С замком в ее бюро я справился бы за двадцать секунд. И мне хотелось сунуть туда нос. Но поскольку Вулф направился следом за ней, я, в свою очередь, был вынужден покинуть комнату». Мы прошли по коридору до распахнутой Настерь двери. Эта комната была совсем другая, меньшего размера, без вангога и с довольно убогой меблировкой. Постель не была убрана. С минуты Вулф стоял и грозно хмурился на этот беспорядок. Затем осторожно опустился в кресло с протертой обивкой, явно неподходящей для его фигуры, и коротко распорядился. «Посмотри вокруг». Я посмотрел. Белла Виларди была неряхой. Дверь в кладовку раскрыта. Большая часть ящиков туалетного столика и двух комодов выдвинута. Одна из причин, почему я до сих пор сторонюсь женщин, это опасение нарваться вот на такую безалаберность. Я подошел к кладовке, но у меня не хватило духу нырнуть в кучу разбросанной одежды. Поэтому я неплотно прикрыл дверцу, и прошел к стеллажу с домашней библиотекой. Одна полка была забита бестселлерами в ярких обложках. На столе рядом лежала книжонка с заманчивым названием «Одной ошибки слишком много». На обложке которой была изображена сомнительного вида красотка с обнаженной грудью, в ужасе удирающая от здоровенного обезьяноподобного малого. Отдельно лежали номера новостей и подрома из каковых лошадей за несколько лет». «Она занимается филантропией», — сообщил я Вулфу. «Жертвует монету на процветание коневодства». «То есть играет на скачках». «Много проигрывает». «Проигрывает» — это точно. «Но вот сколько» — зависит от того, на что она ставит. «Возможно, небольшие суммы, поскольку выписывает сразу два журнала». Вулф хмыкнул. «Выдвини ящик полностью». Пусть она это увидит, когда войдет. Меня интересует, до каких пределов они будут мириться с нашей наглостью. Я повиновался. В шести ящиках большого комода находились предметы женского туалета, и я не стал в них копаться. Конечно, не исключено, что при тщательном осмотре под кучей нейлона можно было бы обнаружить нечто полезное для нас. Но для этого у меня не было времени. Я плотно задвинул все ящики — чтобы показать хозяйке, что думаю об аккуратности. Ящики туалетного столька тоже были неинтересными. Во втором ящике меньшего комода, среди прочей дребедения, лежала пачка фотографий, по большей части любительских. Я на всякий случай быстро посмотрел их, не ожидая найти что-либо стоящее, но один из снимков привлек мое внимание. На нем была запечатлена Белла Виларди с какой-то подружкой. Между ними стоял мужчина, Все трое в купальных костюмах. Фоном им служил океан. Я подошел и протянул снимок Вулфу. На снимке мужчина. Кажется, я где-то его видел. Я тоже читал газеты с фотографиями. Но это было два месяца назад, так что могу ошибиться. Вулф повертел снимок в руках, чтобы на него упал свет из окна, и кивнул. «Гай Унгер». «Точно» и сунул карточку в карман. «Посмотри, нет ли еще его снимков?» «Хорошо. Я снова занялся фотографиями. Учтите, у вас, может, с ней ничего не выгореть. Прошло уже минуты четыре, как ушла Элис Харт, так что либо Белла Виларди получает от нее подробнейшие инструкции, либо они позвонили в полицию, и в этом случае тут до нас донесся стук высоких каблучков по незасланному ковром паркету в коридоре». Я плотно задвинул второй ящик комода и полностью выдвинул третий, так что, когда каблычки стучали уже в комнате, я был занят обследованием его содержимого. Торопливо задвинув ящик, я повернулся к Белле Виларде, готовой услышать возмущенные вопли. Но их не последовало, а ведь если судить по ее живым черным глазкам и подвижной физиономии, скандал должен был быть неминуем. Она наверняка обладала вспыльчивым характером. Очевидно, ее голова была занята чем-то другим. Во всяком случае, она предпочла притвориться, будто не заметила моих манипуляций с ящиком. Это было по меньшей мере неблагоразумно. В сочетании с другими мелочами, ее покладистость создавала впечатление, что эти телефонные барышни чувствуют себя весьма неуверенно. Белла Виларди заговорила неприятным скрипучим голоском. «Мисс Харт говорит, что вы хотите меня о чем-то спросить». Она подошла к своей неубранной постели, присела на краешек, переплела пальцы и принялась то сжимать, то разжимать их. Вулф посмотрел на нее из-под полуопущенных век. «Мисс Виларди, знаете ли вы, что такое гипотетический вопрос?» «Знаю, конечно. У меня имеется один такой для вас». «Если я поручу трем опытным детективам узнать, какую примерно сумму вы потеряли за последний год, играя на скачках, как вы считаете, сколько времени им на это потребуется?» «То есть я...» Она растерянно заморгала густыми и длинными ресницами. «Я не знаю, зато я знаю. Если повезет, пять часов». Не повезет пять дней. Так что было бы проще, если бы вы сказали мне это сами. Сколько вы потеряли?» Она снова заморгала. «Откуда вы знаете, что я вообще что-то потеряла?» «Я как раз не знаю. Но мистер Гудвин, очень опытный детектив, на основании имеющихся у вас в комнате публикаций, пришел к заключению, что ваше увлечение игрой на скачках носит... Хронический характер. А раз так, есть все основания предположить, что вы ведете учет своих выигрышей и проигрышей. Он повернулся ко мне. «Арчи, твой обыск был прерван. Продолжай. Посмотрим, удастся ли тебе найти эти записи. Встаньте рядом с ним, мисс Виларди», — продолжил свой допрос Вулф, — «если желаете. Тут и речь не может идти о мелком воровстве». Я подошел к маленькому комоду. Вулф, несомненно, спешил использовать удачно сложившееся для него положение вещей. Если она проглотит и это, не пытаясь вызвать полицию, значит, если она и не убийца, то, несомненно, имеет уязвимое место и не желает, чтобы кто-то до него добрался. Впрочем, она все же запротестовала. Когда я взялся за ручку ящика, чтобы выдвинуть его, Виларди торопливо заговорила — «Послушайте, мистер Волф, я готова рассказать вам решительно все, что вас интересует. С радостью сделаю это». Она наклонилась к нему, громко хрустнув пальцами. «Мисс Харт предупреждала, чтобы я не удивлялась вашим опросам, но они меня все-таки поразили. Вот я и разволновалась. Ни для кого не секрет, что я люблю играть на скачках. Совсем другое дело, сколько я ставлю. Понимаете, у меня есть друзья, которые... Ну, они не хотят, чтобы окружающие знали, что они ставят на лошадей. Они дают мне для этого деньги». Так что получается около ста долларов в неделю. Иногда больше. Почти двести. Даже если бы она делала ставки на других животных, а не на лошадей, все равно любому было бы ясно, что она без беззастенчиво врет. Вулф в этом разбирался не хуже меня. Поэтому он даже не потрудился поинтересоваться именами ее застенчивых друзей. Кивнув, он спросил, «Ваши жалования?» «Всего шестьдесят пять долларов, так что, разумеется, сама я не могу играть, особенно широко». «Конечно». «Теперь я задам вам вопрос об окнах в коммутаторской». «В летнее время, когда одна из вас дежурит в ночное время, они раскрыты». Она задумалась. «Жалюзи подняты?» настаивал Вулф. «Да». 15 июля было очень жарко. Были ли окна открыты? Не знаю, меня там не было. Где вы были? уезжал в Джерси на машине вместе со своей подругой Элис Харт, чтобы немного освежиться. Мы вернулись назад после полуночи. Поразительно, подумал я. Это все решает. Одна женщина, может быть, и солгала бы, но, конечно, не две. Вулф поедал ее глазами. Если вечером 15 июля окна были раскрыты и жалюзи подняты, а так было почти наверняка, неужели какой-либо здравомыслящий человек решился бы убить Мэри Уиллис на виду у всех? Как вы считаете? Она растерянно покачала головой. «Ну, нет, это было бы...» «Нет?» «Я не думаю. В таком случае убийце должно быть запер окно и опустил жалюзи, прежде чем приступить к выполнению своего плана. Как бы это мог сделать Леонард Эш, не возбудив у нее подозрений? Ведь мисс Уиллис точно же переполошилась бы. Не знаю. Может быть, он... Нет, я не знаю. Что он... — Может быть. — Ничего не знаю. — Насколько хорошо вы знакомы с Гаем Унгером? — Довольно хорошо. Было ясно, что этот вопрос она ожидала. Элисхард успел ее подготовить. — Часто ли вы с ним встречались за последние два месяца? — Нет, очень редко. Вулф сунул руку в карман и достал оттуда любительский снимок. «Когда вас фотографировали?» Она встала с кровати, чтобы забрать у него карточку, но он крепко держал ее. Бросив на фотографию мимолетный взгляд, она пробормотала. «Ах, это!» И снова села на постель. Совершенно неожиданно она не выдержала. Дрожа от ярости, она завопила с возмущением. «Вы посмели взять эту фотографию из моего ящика? Что еще вы оттуда взяли?» Глаза ее метали молнией, она потрясла в воздухе кулаками. «Убирайтесь! Немедленно убирайтесь! И не смейте больше возвращаться!» Вулф сунул карточку себе в карман, неторопливо поднялся с кресла и веско произнес. «Пошли, Арчи. В конце концов, всему есть предел». И двинулся к выходу. Я пошел следом. Но он успел дойти только до порога. Как мисс Виларди бросилась за ним, схватила его за рукав и потащила назад. «Подождите минуточку. Я вовсе не хотел вас обидеть. Просто я очень неуравновешенная. На меня никто не обижается. Да мне совершенно безразлична эта фотография». Вулф рванул рукав из ее цепких пальцев и на всякий случай отошел в сторону. Когда был сделан снимок? «Недели две назад, в воскресенье. Кто это вторая особа?» Эллен Вельц. Кто фотографировал? Мужчина, который был в нашей компании. Его имя? Ральф Инглс. Гай Унгер был вашим кавалером. Или мисс Вельц? Ну, мы просто были все вместе. Вздор. Двое мужчин и две женщины не могут быть просто все вместе. Каким образом вы были разбиты на пары? и Хелен, а Ральф со мной. Вулф взглянул на кресло, которое только что оставил, но очевидно решил, что не стоит расходовать энергию на то, чтобы сделать несколько шагов к столь неудобному сидению. Значит, после того, как мисс Уиллис погибла, мистер Унгер переключился на мисс Вельц. Я не знаю, он переключился или она. Насколько мне известно, они давно симпатизируют друг другу. Как давно вы здесь работаете? В этом отделении с момента его открытия год назад. До этого два года я работала в Трафальгарском бюро, когда мисс Уиллис сообщила вам о своем намерении рассказать Робине Кин о предложении ее супруга. Мисс Виларди, разумеется, ожидала этого вопроса. Утром того дня, в четверг, 15 июля, вы... «Одобрили ее решение?» «Нет. Я подумал, что ей следует просто отказать ему и позабыть об этой истории. Я предупреждала ее, но она сама напросилась на неприятности. Она была в диком восторге от Робина кин Белла Виларди пожала плечами. «Не хотите ли присесть?» — сказала она Вулфу. «Нет, благодарю. Где мисс Вельц?» «Сегодня у нее выходной?» «Знаю, но где я могу ее отыскать?» Бэлла открыла было рот, но тут же снова закрыла его и забормотала «Я не уверена. Подождите минутку». Метнувшись к выходу, она побежала в рабочую комнату. Прошло не менее двух минут, прежде чем дробный стук каблучков возвестило ее возвращение. Она сообщила с порога. «Элис думает, что мисс Вельц сейчас в своем маленьком домике в Вестчестере, который она сняла на лето. Если хотите, я позвоню и, и узнаю точно». «Да». — Будьте так любезны. Она снова вышла из комнаты, и мы отправились следом за ней. Все три девицы сидели на своих местах. Белла Виларди о чем-то переговорила с мисс Харт, та подошла к конторке и стала звонить вельц Вулф стоял в центре, бросая хмурые взгляды на окна, коммутаторы, телефонисток и даже на меня. Наконец, мисс Харт сказала ему что Хелин Вельс у телефона. Вулф подошел к аппарату и взял трубку. «Мисс Вельс, — говорит Нира Вулф, — как вам уже сообщила мисс Харт, я разбираюсь в некоторых обстоятельствах, связанных с убийством Мэри уилис У меня есть другие дела, но я могу их отложить. Сколько времени вам потребуется, чтобы добраться до города?» «Вы не можете». Боюсь, я не могу ждать до завтрашнего дня. Ну нет, об этом не может быть и речи. Понятно. Вы будете там до вечера? Очень хорошо. Договорились. Он повесил трубку и попросил мисс Харт рассказать мне, как добраться до жилища хелен Хеленвельс в Эсчестере. Она принялась объяснять. Я понял, как проехать до Катоны, но далее ее объяснения стали... Настолько сложными, что я был вынужден записать маршрут в блокнот. Заодно и номер телефона. Мисс Вельц. Вулф покинул помещение, не соизволив даже извиниться. Но я все же вежливо всех поблагодарил и догнал его уже на половине лестницы. Когда мы вышли из здания, я спросил. Такси до Катоны? Нет. Он был вне себя от злости. До гаража а там возьмем машину».